Глава восьмая. «Что, так и сказал, подавай ему миллион? Представь себе», – ответил Валера Илье. Они вместе сидели в кафе на первом этаже офисного здания, где весь восьмой этаж занимала их компания. Илья предложил пообедать сегодня здесь. У Валеры же и вовсе не было аппетита после разговора с Бородиным. Из больницы он вернулся минут пятнадцать назад и пока еще находился под сильным впечатлением. Вот уж чего он не ожидал так подобного проявления жадности. Совершенно необоснованного и даже глупого. Но ну и чего добился этот Бородин? Да лишь злости Валеры. Беседа закончилась тем, что он едва ли не в открытую послал болезного куда подальше и пулей выскочил из палаты. «Адвокат вышел минут через десять, но и его лицо не выражало удовлетворения. «Думаю, суда не избежать», – не очень уверенно сообщил он. «Попробую еще раз переговорить с ним, но подобные типы мне уже встречались. Там на первом месте стоит глупость, уж извините. Если он будет настаивать на своем условии, то я свяжусь со следователем и сообщу ему новости. Вскоре дело передадут в суд, и судья назначит дату». «Дело мы это выиграем, а пострадавший останется ни с чем». «Но...» – сочувственно взглянул он на Валеру. «В этом случае избежать огласки у нас уже вряд ли получится. Все же личность вы довольно известная». «Получается, что хотел как лучше, а в итоге все в дураках. И случится то, ради чего все это Валера и затеял. Отец узнает обо всем, и какая у него будет реакция – неизвестно. С другой стороны...» Наверное, лучше самому ему все рассказать, но сначала пусть уж Адвокат переговорит с Бородиным еще раз. Сам Валера больше не желал с ним встречаться. Он что, идиот? покрутил ли я пальцем у виска. Похоже на то, вздохнул Валера. Кто же отказывается от такого предложения? Ему же халявные деньги в руки текли. Ну вот он и хочет кусок пожирнее получить. А в итоге рискует остаться ни с чем. «Ведь если дело дойдет до суда...» «Знаю, Илюх, давай замнем тему, и так противно до да чёртиков. Сначала дождусь результатов повторной беседы, а, а потом уже буду думать, что делать дальше». «И правильно», – кивнул Илья. «Я бы предложил тебе выпить, да еще полдня работы. Может, вечером, в нашем баре?» «Не могу», – тряхнул головой Валера. «Мне Киру из садика забирать». «Кира – это племянница твоей жёнушки?» Расплылся в улыбке Илья. «Кстати, как семейная жизнь?» «Илёха, ну хватит уже. Не тебе меня подкалывать». К чему все эти разговоры, если только ему и известна вся кухня? Да и момент друг явно выбрал неподходящий. «Да я не о том, а в принципе. Ты же никогда и ни с кем не жил в своем огромном доме». «Не жил. И знал бы, что так дело обернется, не отстроил бы такой особняк». Когда-то он запланировал построить дом, где будут жить и его родители. Кто ж знал, что они категорически откажутся переезжать из поселка? Но ну а строительство тем временем уже шло полным ходом, не сворачивать же. Вот и получилось, что большинство комнат в доме пустовали. И с девушками ему как-то не везло. Самые серьезные отношения были с Ларисой, но и та ему изменила. Как чувствовал, когда сомневался предлагать ей съезжаться. А все остальные романы и вовсе не стоило вспоминать. Зато теперь у него есть жена. Ирония жизни, честное слово. «Как она? Ты же вроде учился с ней в одном классе?» Не унимался Илья. «Учился. Она нормальная и даже похорошела со времен школы». «Серая мышка!» усмехнулся Илья. «Я такого не говорил. Посмотрел на него в упор, Валера. Она и в школе такой не была». «Отличница, да, но не мышь. Просто она слишком серьезная, что ли?» «Скучная, хочешь сказать? Зануда?» «Илюх, ну не придумывай», – рассмеялся Валера. «Не скучная и не зануда. Но рядом с ней я иногда чувствую себя пацаном». Рабочий денек сегодня у Риты выдался еще тот, наполненный неожиданно приятными волнениями и смущениями. Вот уж чего она никак не ожидала, входя в учительскую, так это шквала поздравлений с бракосочетанием. Встретил ее недружный хор радостных голосов, объятия коллег и даже поцелуи. И к такому она не привыкла. Наверное, потому и раскраснелась выше всякой меры. А потом была вынуждена остужать лицо холодной водой в туалете. Но как они узнали? Только от завуча, которой она вчера сама и рассказала, когда отпрашивалась с работы пораньше. Но у той был такой вид, совершенно незаинтересованный. Рита даже сомневалась, что ее правильно поняли, но главное, что отпустили. Получается, физиономист из нее не никакущий, Или же завуч отлично умеет притворяться. Коллектив даже собрал деньги и торжественно вручил их Рите, чтобы сама себе выбрала свадебный подарок. В этот момент ей стало так неудобно... как никогда еще не было. Но не рассказывать же всем, что брак этот фиктивный. И все время, что находилась в школе, ее нет-нет допоздравляли с этим замечательным событием. В итоге она даже рада была сбежать домой пораньше, когда отработала свои четыре урока. В обычные дни у нее было по семь, а то и восемь уроков, а сегодня у малышни запланирован был выезд на природу, в организации которого Рита не участвовала. Так непривычно было отпирать ключом калитку в заборе, а потом входить в роскошный сад, где все деревья были усыпаны цветами. Совсем скоро цветы облетят и начнут формироваться плоды. Рита не сильно разбиралась в растениях, но отличить яблоню от вишни, к примеру, могла. И сад в основном был яблоневый. А вот возле дома росла вишня. При желании из окна второго этажа можно будет дотянуться до ягод. Рита прикинула. Получается, что как раз из ее комнаты окно и ближе всего к дереву. Так здорово. Едва вошла в дом, как поняла, что в нем кто-то уже есть. «Ну точно. Сегодня же пятница, а по пятницам приходит домработница». «Ой, так как». Схватилась женщина за сердце, едва вывернула из-за угла с пылесосом. Хорошо, хоть она его не несла, а катила. «Девушка, а вы кто?» Тут же сердито нахмурилась домработница. «Я Рита, жена хозяина дома». Постаралась Рита в улыбку вложить всю степень приветливости. «Какая еще жена? Валерий Станиславович не женат». Пошла на нее женщина, уперев руки в бока. «Постойте», – вытянула Рита руку. «Откуда тогда у меня ключи от дома?» Показала она связку. «А вот это мы сейчас и выясним. А ну сядь!» Прикрикнула домработница и кивнула на кресло: Сиди смирно! Еще более грозно предупредила. Сама она принялась копаться в своем телефоне, пока не нашла нужный номер. К слову, телефона Распаева у Риты тоже не было, и это упущение. Как-то им все равно придется общаться. Валерий Станиславович, в дом проникла грабительница! Наградила домработницы Риту очередным, далеко не ласковым взглядом. «Рите же было все смешнее. Ситуация комичнее, не придумаешь». «Что? Ей лет двадцать пять, русоволосая, миниатюрная...» «Что? Ну да. Кто?» Тут глаза женщины стали гораздо больше, и во взгляде проступило недоумение. «А когда же вы успели?» Еще же вчера никого не было». Она вдруг замолчала и что-то внимательно выслушивала. «Поняла, Валерий Станиславович, я все поняла». Ещё медленнее повторила и сбросила вызов. «Нормальные люди предупреждают, когда женятся». Проворчала она. «Звать-то тебя как жена», сварливо поинтересовалась у Риты. Рита ответила, и почему-то на эту женщину она совершенно не злилась. Вот и на ее её даже внимания не обратила. Сразу видно было, что добрая она в глубине души. Хоть и вид у нее довольно грозный и внушительный. «А меня можешь звать тётей Галей. И ты теперь сама будешь готовить мужу?» Подозрительно прищурилась. «Буду», — улыбнулась Рита. «А ты хоть умеешь?» «Кое-что умею, а остальному научусь». «А вот это правильно», — одобрительно кивнула домработница. «Что за жена, которая не умеет готовить?» Про Киру Рита пока не стала рассказывать. «Хватит с бедняги новостей на сегодня. Потом как-нибудь тётя Галя и о малышке узнает».